Глава восемнадцатая Мысль о кратковременном отдыхе так и осталась мыслью. Как только пал реликт, абсолютно все лямы болота покраснели и неспешно полетели в мою сторону. Вот ведь зонтики долбаные! Пришлось подниматься на ноги и искать пути к отступлению. Ни о каком бою в таких условиях речи не шло. Вот если бы против медуз проходил урон от физических атак, тогда да. Я бы еще подумал. Призраки, грёбаные, ругнулся я и собирался продолжить это занятие, как неожиданно в голову пришла просто гениальная мысль. Призраки полуматериальное существо на энергетической основе, выдерживающее практически любой физический урон, но сильно проседающее в любой другой защите. Ну-ка, ну-ка. Запустил реактор, заново активировал всю защиту, рывком забрался на зонтик ближайшей медузы и воткнул в нее щуп преобразователя. Есть контакт. Энергия полноводной рекой потекла в мои жилы. Тут же прилетел удар молнии от недовольной своим положением лямы, только вот это уже было несущественно. Испитая до дна медуза уменьшилась в размерах и медленно оседала на поверхность болота, а я уже переместился к следующей. Удар молнии, я в ответ бью искрой, и присасываюсь как голодный вампир к моему энергетическому донору. Энергии в лямах оказалось предостаточно. Ее мне хватало, чтобы постоянно держать на себе щиты, даже с учетом того, что где-то раз в пять секунд по мне прилетала молния от соседних медуз. Прыгать по зонтику медузы было достаточно сложно, но у меня получалось угадывать, или вернее прочувствовать на силе интуиции удары лям и успешно уходить от атак. Счетчики специализированных навыков успешно крутили баллы прогресса, грозя в скором времени повысить уровни. Прыгая от медузы к медузе, я постепенно смещался в сторону края болота. И когда достиг его, в темпе перебежал его по окружности и уже с другой стороны кайтил по одной ляме, особо не утруждаясь. По откату ускорение включал и его, и тогда становилось совсем уж легко и свободно. По итогу я убил два часа на все болото, И когда пришел победный лог, я просто счастливо улыбался, глядя на итоговые цифры. Хоть среди лям не было, реликта в расчет не берем, он совсем другая категория. Но сами медузы проходили по категории среднесильный монстр, и, соответственно, опыта за них давали в два раза больше, чем за обычных монстров такого типа. Вы победили в бою. Получено за бой 5 566 000 очков опыта. Распределение очков опыта. Игрок Колос 0 очков опыта. Питомец Байт – 0 очков опыта. Питомец Нейтрон – 5 566 000 очков опыта. Внимание, питомец Нейтрон увеличил уровень. Текущий уровень – 9. Отлично. Немного отдышусь и займемся его модернизацией. А пока я смотрел, что лично мне перепало от щедрот системы. Уничтожен реликт, реликтовая призрачная ляма 35-го уровня Пала, награда за победу, очки клана 530 единиц, навык удар молний, свободный коэффициент характеристик в размере 0,5 единицы, артефакт Немезида, 3 единицы очков исследования. Но и это были еще не все награды. Как я и ожидал. Два моих навыка акробатика и предсказатель перешли на следующий уровень. Увеличение навыка акробатика, пассивный. Прогресс 12 из 5 тысяч. Описание: увеличение характеристики ловкость на 7%, прибавка к увороту 7%. Увеличение навыка предсказатель, пассивный. Прогресс 11000. Описание: увеличение характеристики интуиция на 5%. Увеличение параметра энергии на 5%. И еще одна сладкая плюшка, чтобы совсем уж все в моем прогностическом центре слиплось. Это еще одно повышение плаща тьмы. Доставалось ему немало, но из-за постоянного притока энергии из усыхающих лям тот держался крепко и смог преодолеть планку следующего уровня. Навык плащ тьмы. Уровень девятый. Активная. Прогресс один из миллиона отраженного урона. Описание. Любая тень – ваш союзник. Восстановление параметров энергии и жизнь при активизированном умении увеличено в 3,5 раза. Увеличение навыка невидимость на 50 единиц. Активация – 100 единиц энергии. Затраты на поддержание – одна единица параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно. Также отсутствует запах. При совершении нападения навык невидимость переходит в неактивный режим.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 Физический и или магический. Но не только плащ усилился. Перепала еще и искре. И та тоже успешно перешла на новый уровень. Все это отлично и просто замечательно. Но вот когда до меня дошло, что мой ультимативный навык взрывная аура угнетения стал четвертого уровня, вот тут я не выдержал и станцевал джигудрыгу прямо стоя на кочке. Ну все, теперь точно пипец котятам. В общем, знатная прокачка получилась. Реликты наши все, и тут не поспоришь. А еще я неплохо заработал на летающих грибочках. Но это все мелочи по сравнению с остальным. Настала пора разгребать подарки, но делать этого я не стал. Предварительно надо распотрошить павший реликт и насобирать почти божественные протоплазмы. Специальную банку объемом в 10 литров я припас заранее. И вот она вся практически до краев и наполнилась сверкающим бульоном из неведомой субстанции. В обитель отнесу, наверняка обрадуются. Или точно скажут, куда и за сколько ее можно продать. Или, что мне больше по душе, израсходовать на нужды клана. Забрался на облюбованную горку и приступил к разбору ништяков. «Очки клана — это хорошо. Еще пара таких боев, и уровень клана повысится». До второго уровня буквально 400 очков появится. А там и первые бонусы капнут. Мелкие, как мальки, но лиха беда начала. Теперь навык. Удар молний, Уровень первый активная. Прогресс. Один из 100 тысяч единиц нанесенного урона. Урон. Интеллект, умноженный на интуицию, умноженный на уровень навыка. Единиц. Магический. Электричество. Активация 150 единиц энергии. Описание. Расстояние до цели не более 50 метров. Возможность использования – один раз в два часа. Не понял. Навык первого уровня отребует непомерных величин для повышения. Один миллион единиц нанесенного урона. Это с чего такие цифры-то? И на активацию энергии больно многовато надо а потом я посмотрел на урон и немного успокоился. В принципе, неплохо. А если говорить честно, то даже хорошо. Среднеуровневого моба приголубить ваншотом в самый раз будет. Или добить подранка. Да много применений можно придумать, что я и сделаю с превеликим удовольствием. Мой арсенал применения магии увеличивался, что не могло не радовать. Технологическое оружие, конечно, рулит, но и про магию забывать не следует. Все прекрасно, когда сбалансировано. И еще не надо забывать, что у меня урон магии увеличен как по мобам, так и по игрокам. Вот и выходит, что проще иногда искрой в кого-то запустить, а не очередью из автомата. Дальше замковый артефакт Немизида. Устанавливается в зале замковых артефактов и способен раз в сутки нанести значительный урон по площади. Расстояние, урон и квадратура, по которой будет нанесен удар? вариативно. Все зависит от уровня замка. На первом уровне замка артефакт способен испепелить квадрат 3 на 3 метра в 100 метрах от замка. И урон в этом квадрате будет 200 тысяч единиц. Это просто великолепно. Главное, чтобы у коменданта замка был доступ к артефакту, чтобы он смог им воспользоваться, когда нас нет. А теперь практически самое вкусное. Я даже потер вспотевшие ладони от предвкушения. Сначала полюбовался обновленными коэффициентами на характеристиках ловкости и интуиция. По факту не такая уж и большая прибавка, но и она для меня существенна. К тому же я нащупал путь, по которому мне предстояло двигаться еще очень долгое время. А именно, увеличение всеми способами коэффициентов характеристик, а не только прибавок к ним. Куда именно вложить свободное пол-единицы даже не думал, так как ответ тут только один — интеллект. Подтвердил свое решение. Система на миг задумалась, а потом где-то в голове бумкнуло, и свет померк. Глаза я открыл уже в деревне. Огляделся и понял, что лежу на кровати. Встал, толкнул дверь, вышел в коридор. После взгляда на карту мне стало ясно, что нахожусь я в доме старосты, поэтому опасений за свою жизнь особо не испытывал. Ну да, чего теперь-то? Раньше надо было думать. В этот момент пришел отчет от нейтрона, в котором Голем описал, что же произошло после того, как система отправила меня на принудительную синхронизацию. Они вместе с Байтом доблестно нанесли охранную службу возле моего лежащего тела. Время шло, а я все никак в себя не приходил. Ближе к вечеру на холм явилась спасательная делегация. Вернуться-то я обещал в обед, вот они и пришли проверить, чего меня, собственно, еще нет. Голем всем пояснил, что со мной и мою спящую тушку, надеюсь, бережно отнесли в деревню. Хм, да. Сколько можно уже? На одни и те же грабли натыкаюсь по несколько раз. Неужели было сложно самому умножить обновленный коэффициент на значение характеристики и, увидев финальное число, задуматься? Они же вскипят ли мозги от разовой прибавки в 33 единицы характеристики. Вышел на крыльцо, присел на лавочку, Нет никого, только стражу у ворот бдит. И это не удивляет. Ночь на дворе. Хотя рассвет скоро. Четыре часа уже. Через минуту моего сидения на лавочке ко мне присоединился Платан. Присел рядом, крякнув по-стариковски, и задумчиво так произнес. "Мамкулям лям грохнул, стало быть». Я лишь кивнул в ответ. А ну и правильно. Дня через два ушли бы они отсюда». А сам чего не потрудился? Добыча знатная с реликтов падает. Это вам пришлым, реликтов трогать можно? Хмыкнул дед. Подумаешь, пара сотен репутации туда, сюда, а нам боги за такое карму в ноль опустят. Только если в целях спасения жизни можно. Ты как оклимался? В норме, коротко отозвался я. Это хорошо. Портал, когда смотреть пойдешь? По утру я отправлюсь. Вот как только мне в усиление Гурама отдашь, так сразу и двинусь. Драться он будет только на нашей стороне. За пелену ему хода нет, — снова напомнил дед, а я лишь головой на это кивнул, что помню условия. Завтракать будешь? — староста резко сменил тему. Прислушался к себе и понял, что голоден, о чем и сообщил старосте? Тот понятливо кивнул и сообщил, что через полчаса можно будет подходить к столу. Ответил, что обязательно буду после чего где-то пять крякнув, поднялся с лавки и убыл в дом. Я же снова залез в интерфейс. Взлетевшее до значения в 100 единиц характеристика интеллекта дарила множеством плюшек, и не все из них шли в разряде обычных. Получено достижение студент седьмого уровня. Увеличение на 400 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика 7. Получено достижение студент 8 уровня, увеличение на 500 единиц параметра энергия, открыта ветка развития биомеханика 8. Получено достижение студент 9 уровня, увеличение на 600 единиц параметра энергия, открыта ветка развития биомеханика 9. А вот десятое достижение порадовало особо. Получено достижение студент 10 уровня, ветка достижений студент закрыта. Начислены бонусы. Увеличение на 700 единиц параметра энергия. Увеличение параметра энергия на 20%. Прибавка двух очков исследований. Открытие одного параметра в ветке исследований биомеханика. Дела... Параметр энергия улетел куда-то в небеса. Я теперь одним только плащом тьмы смогу выдержать удар в размере 10 000 единиц. И ведь это я еще не все свои бонусы потратил. Кстати, а чего я жду? Так, сначала увеличиваем клинок ионика. Жаль, что его можно только на один уровень усилить. Следующее усиление только на пятнадцатом уровне. Навык клинок ионика. Уровень третий. Активное. Описание умения. Мысленным усилием создается клинок произвольной формы, позволяющий преодолевать любые преграды. Чем дольше воздействие на преграду, тем быстрее она разрушится. Предел мгновенного пробития физической защиты – 1500 единиц. Предел мгновенного пробития магической защиты – 2000 единиц. Предел мгновенного пробития энергетической защиты – 1300 единиц. Теперь увеличиваем стазис. Дождался он все-таки своей очереди. Заморозка тела снизилась до 9 секунд, а игнорирование урона выросло до 20 тысяч но уже на 11 секунд. Интересное кино получается. То есть я на 2 секунды буду игнорировать урон и смогу двигаться? Получается, что так. А если еще увеличить уровень навыка? Ага, разогнался. Только на 15 уровне. Засада. Ладно, плывем дальше. Взрывная аура угнетения. Голова просто шла кругом от мыслей, во что я сейчас превращу мою уберобилку. Но, как всегда, пришлось закатать губу обратно. Только одно повышение. А следующее даже не на пятнадцатом, а на двадцатом уровне. Ну и ладно. И так получилось очень даже неплохо. Основными цифрами в характеристике интеллект вообще запредельный урон получался. Взрывная аура угнетения. Уровень пятый. Активная. Прогресс. 1 из 5 миллионов нанесенного урона. Урон в радиусе 1 метра, интеллект, умноженный на ранг класса, умноженный на уровень, умноженный на 1,5 единиц, урон магический, распад, период повтора 1 минута. Ударный импульс в радиусе 2 метров. Расчет урона от ударного импульса по формуле интеллект, умноженный на интуиция, умноженный на уровень навыка, умноженный на ранг класса. Урон в радиусе 10 метров, 100 единиц в секунду, магический. Распад. Активация 100 единиц параметра энергия. Поддержание 250 единиц параметра энергия в минуту. Перезарядка умения 5 часов. Дальше увеличил реактор и мерцание. Навык «Реактор». Уровень 2, активное. Описание умения. Внутри вас создается вихрь чистой энергии, выделяющий ежесекундно 200 единиц. Время действия умения – 90 секунд. Перезарядка умения – 30 минут. Затраты на активацию умения нет. Навык мерцания. Уровень второй – активное. Описание умения. Вы и все ваше имущество входите в особый режим мерцания, в котором не являетесь объектом этого мира.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 Еще остался бонус, который выпал мне на усиление ветки биомеханики. Его, немного подумав, потратил на следующий уровень развития мышечного каркаса тела, что автоматически усилило коэффициент характеристики силы на 10%. Вот и пришла очередь заняться нейтроном. При переходе голема с шестого на девятый уровень его основные параметры автоматически повысились. Это радовало, но были еще очки развития, которые я и собирался потратить. Сначала вооружение. Итак, что мы имеем? Ракетный комплекс надо улучшать раз, выживаемость поднимать надо два. Все? Все. Только вот на это самое все шести очков развития, доставшихся моему голему за повышение уровня, недостаточно. Вот прям совсем. Ладно, будем исходить из того, что есть. Итак, ракетный комплекс углубился в детальное описание улучшений и не смог сдержать порыв. Выругался вслух и очень ёмко. Параметры, которыми обладал ракетный комплекс, не улучшались все одновременно. На каждое улучшение необходимо было тратить по одному очку развития. Грабеж. Хочешь повысить дальность и урон? Да легко. Только вынь да положь два очка. Крахоборы. Еще раз вслух припомнив недобрым словом всеми нами любимую вездесущую сущность, приступил к детальному разбору. Урон увеличиваем? Естественно. Еще увеличиваем? Да без вопросов. Еще? А сколько в итоге получилось? С 12 тысяч после апгрейда урон от одной ракеты вырос до 18. Неплохо так. Значит, увеличиваем еще, и хрен с немедальностью и перезарядкой. И снова я натолкнулся на ограничение в виде неподходящего уровня. И снова пятнадцатый нужен. Ну и ладно, он тоже не за горами. И все равно недальность, дальность, ни время перезарядки трогать не будем, ни к чему это. Пятисот метров нам вполне хватает, как показывает практика. А что касаемо перезарядки, то да, очень хотелось бы, но тратить на тачки развития жалко. Не бывает у нас затяжных боев. Тут или мы противника заломаем в очень короткие сроки, или он нас. Брутфорс рулит. Теперь по защите. Увеличиваем прочность на 700 единиц. На этом все. Процентного увеличения на данном этапе развития у него не открыто. Теперь энергетический щит. Его тоже увеличиваем и тоже всего один раз. Теперь он способен принять на себя удар в размере 600 единиц урона при том же коэффициенте 1 к 2. И последние два очка тратим на увеличение защиты от физических атак. 200 и 300 единиц. И на этом все. Голем вырос в уровнях, стал еще крепче и смертоноснее. Он теперь в одиночку сможет расправиться с игроками его уровня. С земными игроками, конечно. На галактический уровень мы еще не вышли. Пока не вышли. Ладно, пора идти завтракать. Хотел уже встать с лавки, как вдруг сработало предвидение, заставившее остаться сидеть и еще раз подумать о бое с лямами. Что-то непонятное смущало меня во всем произошедшем. Тогда, после окончания боя, мелькнула на периферии сознания какая-то мысль. И когда со старостой разговаривал, тоже как-то неуютно стало. «Что меня гложет?» Привычно сосредоточился и непозволительно быстро нашел ответ. Все-таки интеллект в сотню собственных единиц – это сила. Так вот по проблеме. Тут все просто. Это репутация. Именно этот параметр вызвал у меня тревогу. После боя я лишь мазнул взглядом по изменившейся репутации с кем-то, не придав этому значения. А когда Платан упомянул богов этого мира, мне тоже стало не по себе. И причина всех моих тревог вот в чем. Изменение репутации с богиней жизни Ёлой. Текущее значение репутации минус 1200 из минус 5000. Неприязнь. Изначально репутация практически со всеми существами, населяющими мир изнанка, у меня была нейтральна. Были, конечно, и отрицательные величины, но то существа, враждебно относящиеся ко всему живому. А вот с богами этого мира у меня точно все было нормально. Так почему убийство реликта так сильно просадило мне репу богиней? Открыл базы и ознакомился с краткой справкой по этой самой Йоле. Богиня жизни, земли и плодородия, и еще куча текста, кто она такая, из какого пантеона и прочая не особо важная информация. Так, ага, вот нашел. Мать всех реликтов этого мира. Это что, получается, я ее дочурку грохнул? И теперь у меня все не так радужно, как говорил Платан. Нам, гостям в этом мире, тоже нельзя трогать такого рода созданий. Не о том думаю. Чем мне грозит неприязнь богини? По факту практически ничем, как я думаю. А вот если она перерастет во враждебность, тогда да, жди беды. Но до этого далеко. Как минимум четыре убийства реликтов. Хотя я, может, и променял бы одно на другое. Только вот не уверен я, что найду еще такого рода созданий. Больно уж они редки. И то, что я повстречал одно такое, иначе как чудом и не назовешь. Если с этой стороны проблемы не ожидается, то что меня гложет? Понятно, что это как-то связано с подпорченной репутацией с богиней, но как? Бафнуться и залезть в астрал? Нет, нельзя. Мне еще сегодня битва предстоит, так что никаких допингов. Думай, голова, а я тебя за это сладеньким накормлю. Поломав голову еще десять минут так ни к чему и не пришел. Поднялся с лавки и зашел в дом, где за столом уже собралась вся наша честная компания. «Салют, глава!» — махнула мне ручкой Ласка. «Как спалось?» «Связь нужна. Почему про обычные рации никто не подумал?» И не подумав отвечать на провокационный вопрос, сразу наехал я на зама. «Не работают здесь земные радиостанции», — отозвалась на мою тираду Ласка. «Богатые кланы для таких целей артефакты специализированные покупают». «Вот», — наставительно поднял я указательный палец вверх. «В списке того, что нам необходимо в первую очередь, есть данная позиция?» И очень строго посмотрел на Ласку. «Есть. И даже список такой тоже есть». Ассасин в долгу не осталось. «А чего я его тогда не видел?» «А смысл?» — Ласка пожала плечами. «Денег все равно нет?» «Это да. Мне пришлось принять поражение». «Что из реликта выпало?» С горящими глазами охотница за сокровищами порывисто спросила Хаграши. «Держите скин. Я сбросил всем интересующимся инфу по наградам». «Теперь ясно, с чего ты в отключку ушел», — хихикнула Ласка. «В интеллект 05 бухнул». Я лишь молча кивнул. «Командир!» как-то задумчиво произнесла орка. «Так ты теперь тот комплект на стелс надеть сможешь?» И опять я лишь кивнул. «Так, может, наведаемся во дворец северных народов?» «Наведаемся, Насть. Но только после того, как я слетаю на базу волков и не найду там никого лучше меня, договорились?» «Не печалься, это случится уже сегодня». Разговор на некоторое время прервался. Все усиленно работали челюстями. А когда пришло время местного чая, я поинтересовался, как там дела с пеленой, из которой лезут твари, охотящиеся на цветок смерти. Ты же в курсе, что изнанка не сопряжена ни с кем, кроме земли? Дождавшись моего молчаливого кивка, ласка продолжила. Так вот, тот пространственный излом — искусственный. И ведет никуда то в другой мир, а в осколок бывшего мира. Такое случается, и не сказать, что это редкость. Образуются они при очень мощных катаклизмах, когда планета просто разрывается на части. У очень сильных магов и приближенных к ним по мощности существ иногда получается вытолкнуть часть мира в междумирье. Особая область пространства, не находящаяся в привычном нам космосе. Этим самым они спасают осколок от мгновенного распада. Так вот такие лакуны плавают в межмировом пространстве, дрейфуя по воле местных ветров, или же в направлении, заданном кем-то, кто живет на этом кусочке бывшей планеты. И какая в итоге у них цель? Я про сущности, управляющие осколком. Найти мир и стать его жителями, или найти еще один осколок и присоединить его к себе? Новую планету создать? Возможно, не сильна я в этом. Рассказываю, что знаю. Ясно. И какой осколок присосался к изнанке? Мехи. Механоиды. Киборги. Что-то в этом духе, точнее сказать не могу я снова молча кивнул, прикидывая варианты действий. А их существовало всего два. Силовой и дипломатический. Когда тебя прижимают к стенке, волей-неволей начнешь совершать действия, идущие вразрез с нормами морали и права. А как иначе? Если альтернатива полное небытие, то становится недосентиментов. Вот и жители мира, из которого образовался осколок, просто хотят жить. Так, народ. Я поднялся из-за стола. «Я буквально на пару часов отлучусь, а после мы еще подумаем, как быть дальше».